Генерал Костенецкий был высокого роста, широк в плечах, стройный и красивый мужчина, самым добрым и приветливым лицом и обладал необыкновенной физической силой. Характер был доброго, имел нежное сердце, но вспыльчив в высокой степени. Человек он был сильными страстями, любил женщин, а еще более был любимыми, но никогда не был женат. Генерал служил в артиллерии, знал превосходно свое дело, образован превосходно, был патриотом высшей степени и человеком в полном смысле военным. Много ходило в то время рассказов о его необыкновенной физической силе. Он разгибал подковы, сгибал серебряные рубли. Однажды в Киеве в одном обществе дамы, желая подшутить над ним, поднесли ему на тарелке очень искусно сделанную грушу и просили его скушать. Костенецкий, заметьте, обман взял грушу в руку и, как бы нечаянно раздавивши ее, воскликнул «Ах, какая она мягкая!» В одном из сражений с французами в 1809 году, когда на батарею, которой он командовал, бросились польские уланы, перебили всю прислугу и, разумеется, взяли бы батарею, Костенецкий, схвативший банник, начал валять им направо и налево, многих перебил, а других прогнал. Когда император Александр Павлович благодарил вас за такой подвиг, он сказал государю, что надо бы ввести в артиллерию вместо деревянных железные банники. Государь возразил ему, мне нетрудно сделать это. Но где найти таких костенецких, которые могли бы владеть им? Лохвицкий. 1830-1884 годы. Известный, даровитейший адвокат Лохвицкий, не отличавшийся слишком казенной, прописной адвокатской моралью, и зато нетерпимый в своей корпорации, который однажды его даже забаллотировали, был слишком резок на язык. Как-то раз в одном процессе он ядовито уязвил своего ненаходчивого противника. Тот, имея репутацию чистого хрусталя, Ничего лучшего не нашел для отместки, как во время перерыва ходить по залу и, как бы ни к кому не обращаясь, произносить вслух самые нелестные эпитеты по адресу Лохвицкого, дабы их в то же время слышала публика. «Про кого это вы говорите?» — спросил тот сурово. «Вам какое дело?» «Ну, по крайней мере, с кем? Опять не ваше дело. Сам с собой говорю». «А хочешь вам со всяким дураком болтать?» — отчеканил лохрицкий и повернулся. В другой раз Лохвицкому пришлось выступить в процессе против равносильной ему знаменитости. Обе стороны начали с того, что каждая старалась найти предлог к устранению противника от защиты, Тогда Лохвицкий обратился к коллеге. «Как бы нам не сыграть роль тех глупцов, которые, найдя осла в поле, стали спорить, кому он должен принадлежать. А пока спор тянулся, осел от них убежал, поймали его другие». Приходит он к своему приятелю незадолго до известного от Гонрогского дела Вальяна и говорит, что всех подсудимых разобрали хорошие адвокаты, а ему достался чиновник, притом во всем сознавшийся. Но я придумал речь. На скамье подсудимых будут все невинные, несознавшиеся, мой один, который сознался. Я обращаюсь к присяжным так. «Господа присяжные!» Император Николай раз посетил тюрьму. Входит в одну камеру и спрашивает заключенного, «За что сидишь?» «Не могу знать, Ваше Величество, о клеветали невинного». Входит в другую камеру, в третью, в четвертую, везде предлагает тот же вопрос и получает в ответ почти то же самое. Все невиновны, все по наговорам и клеветам. Император выходит из тюрьмы, «Ваше Величество», Говорит смотритель, тут вот есть еще коморка, в ней сидит служивый. Хорошо, зайдем к служивому, — говорит император. За что сидишь? — спрашивает император. Виноват, ваше императорское величество. Украл, — говорит служивый, падая на колени. Уберите отсюда вон этого негодяя, пусть идет куда хочет, — сказал император. Он недостоин сидеть вместе с этими честными и невинными людьми. Лахрицкий умер, прежде чем сказал действительно прекрасную речь. Лукин. Знаменитый силач, капитан-лейтенант Лукин, оставил по себе память в виде массы легендарных рассказов про свою неимоверную силу.